Глава седьмая. Новый день начался не с обхода владений, а со знакомством с интересной пожилой парой. Она встретила меня с поклонами, как только я спустилась из своей комнаты на первый этаж. «Леди Джейн», — первым произнес старик, «Мы рады видеть вас в полном здравии. Какие будут распоряжения? А вы кто? Простите, непонимающе уставился он на меня. Госпожа еще не до конца оправилась и плохо помнит прошлое пояснила стоящая рядом Лилис. Ну, ей все лучше и лучше». «Извините, леди Джейн», облегченно выдохнул мужчина. «Конечно, я слышал об этом, но не думал, что настолько тяжел ваш недуг, если даже... Еще раз извините. Я Стюарт, ваш управляющий, а это моя жена Эмма. Она помогает мне по хозяйству». «Доброе утро, леди Джейн», подала голос невысокая, но очень полная старушка, сильно напоминающая колобка. «Еще повариха. Чего прикажете на обед?» «На обед?» – задумалась я. «А какой выбор? Баранина, курица. Утром наловили замечательных карпов. Пожалуй, их и приготовь. А ты, Стюарт, проведи меня по замку и расскажи, что и как тут устроено. Я действительно позабыла многие вещи. Надеюсь, когда увижу знакомое, то память восстановится». «Буду счастлив этому госпожа», – снова поклонился старик. «С чего изволите начать?» «На твое усмотрение». «Тогда», — задумался он, «с самого замка и начнем». «Прекрасная идея!» «Веди». Экскурсия по своему новому дому оказалась скучной и даже унылой. Несмотря на немаленький размер замка, ничем примечательным он похвастаться не мог. Хотя одну особенность для себя я отметила — крайнюю неухоженность. Деревянные полы в нормальном состоянии Лишь только в том зале, где вчера принимали лорда Дакса, да еще в паре комнат. Кое-где встречаются на облупленных стенах выцветшие тряпки, что по недоразумению до сих пор называются гобеленами. Холодно, темно и неуютно. На верхнем этаже видны сильные подтеки. Значит, и крыша тоже не в лучшем состоянии. Окна либо закрыты массивными ставнями, либо представляют собой простые, ничем не прикрытые дыры в стене. Сквозняки от такой вентиляции Хоть и проветривают помещение Но заставляют зябко кутаться В тяжелую шерстяную накидку Скажи, стюарт, когда в последний раз Ремонтировался замок? Давно, госпожа, грустно вздохнул он Еще при жизни деда лорда Сильвестра Пусть им обоим духи Пошлют хорошее по смерти Денег же почти нет Торговля слабая Тут бы на королевские налоги наскрести А когда нужно платить их? Как всегда в начале осени, в этом году лорд Сильвестр успел. Как раз из столицы и возвращался, когда беда с ним приключилась. А вот на следующий год я не знаю, как сможем справиться. С этими словами мы вышли во двор. Тут поинтереснее будет, чем среди заплесневелых стен. Средневековая жизнь бурлит, бегают куры, в стойлах ржут лошади, от небольшой пристройки идет дым и пахнет чем-то очень вкусным. Кажется, это кухня. Женщины в крестьянских одеждах снуют туда-сюда. Кто с ведрами, кто с охапками сена или корзинами с бельем. Мужчин намного меньше, и все они ходят степенно. У многих на поясе широкие кинжалы, по своим размерам мало уступающие мечам. Видимо, это и есть войны замка Гроулис. «Леди Джейн!» – подошел ко мне белобрысый лет двадцати парень в легких кожаных доспехах и поклонился. Приятно видеть вас на ногах. Неприятно, что я тебя не узнаю, так как болезнь повредила память. Уже привычно соврала я. Но все равно спасибо. Бывает. Ничуть не удивившись, кивнул он. Вот три года назад старый Йорген с лестницы упал. Так башкой шибанулся, что совсем забыл про свой возраст. Считал себя младенцем и просил у всех женщин, чтобы покормили грудью. Хотя, может, и прикидывался. Он раньше... Ни одной юбки не пропускал, а старым сморчком никакого внимания со стороны молодых получить уже не мог. Знатный дед был в плане мужского хотения. На все готов был ради сладенького. Не удивлюсь, если эту сказку с младенцем выдумал и ею на жалость крестьянок давил. Надеялся хоть так сиськи помять. Почему был? Так шею себе свернул. Не с лестницы, правда. Полез в окно к одной бабе, когда мужик ее на озере рыбачил. Дело с утра было, и до конца рассвести не успела. Баба в полумраке увидела в окне кривящуюся и пыхтящую от напряжения старую харю и сразу ведром по ней шибанула, загорного духа приняла. Я б и сам принял, если бы спросонья такое увидел. В общем, то ли тяжеленное ведро шея ему своротила, то ли на землю упал неудачно, но теперь уже Йорген на кладбище лежит и никого не хочет. А с женщиной что было потом? Не сильно наказали? «Нет, госпожа, чего же ее наказывать? В своем праве была». Лорд Гроу, когда узнал про эту историю, то даже рассмеялся. Сказал, что если в осаде окажемся, то за место воинов баб на стены поставим. Их ведра, оказывается, для врага пострашнее наших топоров и мечей будут. «Да, разгневанную женщину лучше обходить стороной», – улыбнулась я. Глядя на этого молодого воина, весело рассказывающего, в общем-то, трагическую историю ловеласа в отставке, «Имя мне свое напомни. Макс. Макс Весельчак. Я теперь командир замковой стражи. Что-то молод ты для командира». Неожиданно воин погрустнел, убрав с лица улыбку. Пришлось им стать, леди Джейн. Конечно, это честь для меня, но не так я хотел выслужиться. Прошлый командир, отец мой, был с вашим мужем, когда произошло то нападение. Они всегда вместе ездили в Инхем. Обратно дорога обычно спокойная, а вот туда... Когда везешь золото, может всякое случиться. Разбойники? Да какие это разбойники? Просто не очень удачливые лорды, которые не смогли собрать королевский налог. Боясь потерять свои владения, они грабят других лордов по пути в столицу, а потом сами едут туда с отобранным богатством. Странно, что напали на отряд хозяина именно по пути домой. Брать нечего, а кровные вражды Гроу уже ни с кем не имеют. Вроде... «Теперь я занял место отца, так как все опытные воины полегли вместе с лордом Гроу». «Но вы не волнуйтесь, меня воспитали воином, преданным Гроулис». «Истинно, леди Джейн», — подал голос управляющий. «Макс хоть и юн, но рубака отменный, да и голова у него не исполена. «Ну, раз так, весельчак, то пойдем вместе с нами на стены. Хочу понять, как дела с обороной обстоят». «Плохо дела, госпожа», — шагая рядом, признался он меньше половины стража осталось. Я грамоте обучен, поэтому всех посчитал нас всего 17, причем полудряхлые старики и молодежь в строю. бывалые бойцы в горах тогда полегли. дойдет дело до серьезной драки так действительно баб с ведрами на помощь звать придется и со стенами беда их укреплять нужно, а денег для этого нет. Со стороны гор ров с водой больше длинную лужу напоминает крестьяне чистят его конечно, но надо мастеров правильных нанимать и углублять. Одни ворота в порядке содержатся. Еще при отце лорда Гроу их успели обить железом, а вот подъемный мост изношен. Каждый раз, опуская или поднимая его, боимся, что что-то сломается в механизме. Так что, госпожа, мы сейчас легкая добыча для всех. И пусть я уверен, что мои воины будут стоять до смерти, защищая вас, только долго не продержатся. Гроулис теперь лакомый кусок для любого маломальски сильного лорда. И как можно исправить это незавидное положение? Деньгами, честно ответил Макс. У нас есть все. Преданность, умение, мужество. Только одними ими битвы не выигрываются. Пройдет не один год, когда подрастет новая стража. Необходимы наемники на это время. Они, как понимаете, свои услуги предлагают не за просто так. А крестьяне? Их же можно подготовить. Леди Джейн. Хороший воин готовится с детства. Пастухов, рыбаков и крестьян хоть в самые лучшие доспехи обреди, но без мастерства и правильного боевого духа они все равно останутся стадом баранов, которое без труда вырежет небольшая стая волков. Хорошо еще... «Джейн! Сестра!» — прервал Макса голос Ионы, когда мы уже подошли к лестнице на стене замка. «Где ты ходишь? Тебе пока рано вставать. Отдохни в своих покоях» и не выходи без нужды на холодный ветер. «Ничего», — махнула я рукой, — «со мной все в порядке». «Нет, я настаиваю. Сейчас же вернись. Не для того я приехала сюда после смерти Сильвестра, чтобы смотреть, как твое бездыханное тело укладывают в фамильный склеп Гроу». То, каким тоном произнесла эти слова кузина, мне совсем не понравилось. «Это приказ. Она пусть и мягко, но приказывает, словно замок ее». «Допускаю, что Иона так всегда разговаривает. Только подобного я не терпела ни от своего начальника, ни от его секретутки, возомнившей себя боссом после того, как она стала его женой». «Дорогая», — подойдя к ней вплотную, тихо произнесла я, «в своих владениях я сама решу, где и кому ходить. Я, конечно, благодарна тебе за участие, но помни, что это ты в гостях. Но...» Извини, Сейчас не до выяснения отношений при слугах. Если хочешь поговорить, то чуть позже и наедине. Сейчас же мне необходимо заняться делами, от которых ты отвлекаешь чрезмерной опекой». она хотела было возразить, но, посмотрев мне в глаза, отчего-то передумала. Больше не говоря ни слова, она ушла. Мы же поднялись на крепостную стену. Подойдя к ее краю, я замерла в восхищении с высоты любой из суровой, и одновременно прекрасной картины, представшей перед моими глазами. Я никогда не была за границей, если исключить пляжи Туниса, но всегда мечтала посетить Шотландию и Норвегию. Меня всегда манила их природа, которую красочно показывают путешественники в своих блогах. И, кажется, странным образом мое желание исполнилось. Да, тут немного другой пейзаж, но очень близок к обеим странам, причудливо свешав в себе лучшее. Синели в легкой дымке горы. Своими вершинами уходящие в густые низкие облака к лес, становясь все более покатыми, покрытыми густой зеленью с первыми красно-желтыми мазками осенних красок. Небольшие стада овец паслись на их склонах. Само же озеро. Оно начинается почти сразу у стен, не доходя на них метров сто. Утлые лодочки рыбаков плавно скользят по воде. Вдалеке еле угадывается берег, на котором меня недавно нашли — лес. Не знаю, что на древнешетском означает это слово, но, будь моя воля, я бы переименовала его в зеркальное. Спокойная гладь воды отражает бескрайнее небо с облаками и часть гор. Кажется, что это вход в зазеркалье, и от чего то в душе защемило от этой прекрасной картины. Закрыв глаза и расставив руки в стороны, я сердцем потянулась к горам, небу, и этому волшебному озеру. Слезы текли по моим щекам, хотелось петь какую-нибудь тихую мелодичную песню. Вместе со слезами меня покидал прошлый мир, и новый, такой страшный, странный и одновременно величественный заполнял душу. Он начал принимать меня. Он сказал это без слов, но они сейчас и не нужны.